Ноябрь, черный месяц. Выйдешь замуж в синем, будет верным, милый. Замуж в розовом пойдешь, хлопот вдовольно живешь. В облачении, что сиро, увезет муж далеко. Коричневое платье принесет проклятие. В платьице с зеленым выйдешь, быстро очень опостылишь. в желтом замуж ты пойдешь, стыд лишь только обретешь. В чёрном выскочишь, когда Не вернешься никогда. В красном замуж ты пошла, Лучше б сразу умерла. Золотой наряд на день Ждет холодная постель. В белом платье красота. Будет счастье навсегда. Детский стишок. Часть первая. Пришла пора голых деревьев И улетающих на юг гусей. Собраны последние яблоки, Поля вспаханы и засеяны вновь. Джек в зеленом отложил летний наряд, и власть над краем перешла к королю зимы. От костров кануна всех святых остались лишь уголья, и странствующий народ вновь меняет свое местоположение. 1 ноября время, когда мои сородичи либо уходят под землю, леса в свою нору, волк в свое логово, либо в обличии скинувших листву деревьев, погружаются в сон. Боярышник дал последний плод, и древнейшая со мной более не заговорит. Лишь белоголовая по-прежнему приносит мне вести из замка. Свадьба намечена на Новый год. До тех пор невеста остается в замке гостьей. Ворона видит ее время от времени, сидящей за вышивкой или глядящей в окно на долину. Я тоже вижу ее сквозь золотой глаз украденного обручального кольца». Обручальное кольцо — сильнейший амулет, окно в другие миры. Оно показывает мне то, что видит летящая над долиной ворона. Смотреть особо не на что. С холмов спустился туман, и над сплошной белой пеленой видна лишь верхушка башни. Внизу все неподвижно и сыро. Лес похож на паутину. Костровая яма дымит, и мои покрасневшие глаза слезятся. Но хуже всего... «Страшная скука. Если бы я обрела свою силу, то с медведем проспала бы до весны. Или стала бы яблоней и пробудилась с ее цветением. Вместо этого я сижу в хижине и жду приближения зимы». «Что Фиона вышивает в своей замковой комнате?» «Наверное, белье для новобрачных. Она не будет скучать, даже когда пойдет снег». Мне представляются наволочки и простыни с вышитыми на них именами Уильяма и Фионы или шёлковое покрывало, все покрытое вышитыми голубыми незабудками. Кто сошьёт ей платье? И какого оно будет цвета? Возможно, желтого, подходящего к ее волосам, или ярко-розового, или небесно-голубого. Но нет. ее цвет — белый. В день свадьбы она должна быть в белом. В белом платье — красота. Будет счастье навсегда. Апрельской бедняжке следовало выбрать наряд более удачного цвета. В задней части хижины от меня стоит ткацкий станок. В прошлом году я соткала чудесный коричневый коврик из овечьей шерсти и конского волоса. Этой зимой я сотворю себе платье. Платье из ниток всевозможных цветов. Моя игла остра, глаз зорок. Для задуманного вся зима впереди. А когда платье будет готово, И сердце Уильяма коснутся чары моего амулета, Тогда я станцую на его могиле И освобожусь от него навсегда. Часть вторая. Начну с платья апрельской невесты, С его скромного и безупречного полотна. Оно красиво для селянки, Но мне нужен наряд красивее. Я сделаю на юбке разрезы, и разошью ткань бутонами роз и листьями плюща. Не в первый раз мои мысли возвращаются к истории о кухонной принцессе, к ее танцевальным туфелькам, роскошному шелковому платью и карете с четверкой белоснежных лошадей. Какая глупость потратить желание на столь ничтожного принца. Если бы мои желания могли исполниться, я пожелала бы взмыть в небеса, Искупаться в водопаде звезд И станцевать в лучах северного сияния Я пожелала бы рождественский пирог С каштанами и засахаренными фруктами и орехами И много всяческих сладостей Война! Война! Для привлечения моего внимания Белоголовая ворона обычно клюет крышу хижины Я отдергиваю на окне оленью шкурку Служащую занавеской и не пропускающую ветер И ворона запрыгивает внутрь Медовые пряники давно закончились. Вскоре из еды останутся лишь сухие ягоды да картофель. «Какие новости?» — спрашиваю я белоголовую, уже зная их сама. Обручальное кольцо, ставшее моим талисманом, показало плохие вести из замка. Похоже, старый лэрт захворал, подхватил на охоте воспаление легких. «Объявляй охотничье утро в облачный день при южном ветре». Старый же дурень отправился на охоту при восточном ветре, который всегда несет с собой влажность. И теперь Лэрт лежит на смертном одре, в то время как его сынок меряет шагами коридоры, а будущая невестка подсчитывает на кухне серебряные ложки, задаваясь вопросом, как долго еще ждать. Если Лэрт умрет, Фиона станет хозяйкой Улья, а Уильям — его хозяином. До той поры, пока не подействуют чары моего амулета, Нет семени белее и холоднее, чем я. Что посею я, пожнешь ты. Ответ на эту загадку ⁇ снег. Погибель урожая. Мои семена скоро взойдут, Уильям. Посмотрим, что ты пожнешь. Часть третья. Старый Лэрт умирал 9 дней. Продержался до дня святого Мартина. Но ко дню святой Екатерины испустил дух и был похоронен на церковном кладбище. Примечание. День святого Мартина, праздник в честь епископа Мартина Турского, отмечается 11 ноября. День святой Екатерины, день памяти святой великомученицы Екатерины Александрейской, отмечается 7 декабря. Конец примечания. Разумеется, свадьбу пришлось перенести на время окончания траура, А значит, Фиона сможет надеть белоснежный наряд лишь после 12 месяцев ношения черных траурных лент. Старому Лерду следовало на мой манер в канун Дня Всех Святых вкусить яблоко — чудо-средство от всех лёгочных недугов, как его называют люди. Впрочем, об этом поздно размышлять. Сквозь глаз обручального кольца я наблюдала за тем, как лошади с мокрыми от дождя плюмажами везли катафалк, И как Уильям в белом пальто с воротником из шкуры морского котика, шел вслед за ним, бок о бок с Фионой. Они положили старого Лерда не с простолюдинами, а в семейном склепе Маккормаков. Его имя вырезали рядом с остальными на стене маленькой часовни. Я подождала, пока все уйдут, и пришла отдать дань уважения Лерду. Я положила у двери камень с руной, чтобы он меня узнал, и там... В свете полной кровавой луны Пообещала прервать его рот И полюбоваться на то, Как его фамильный замок придет в упадок. Раздробленные земли перейдут к чужакам, И его имя будет позабыто. Потом я вернулась в лесную хижину К уюту очага, вышиванию и белоголовой вороне. И по пробуждению увидела, Что траву, паутину и вспаханные поля Посеребрила первая изморозь. Пришла зима. Моё ожидание окончено. Часть четвёртая. На небе ясная луна, к морозу с раннего утра. Последние пять ночей луна была ясна. Земля промёрзла и отвердела, принеся смерть многим жившим у озера мелким животным, лазоревкам, крысам, ящерицам, лягушкам. Озеро заледенело, а вокруг островков земли расцвели ледяные цветы. По ледяной поверхности скользят утки. Белоголовая ворона спит рядом с моей хижиной, диковатая для того, чтобы остаться внутри. Замок погружен в траур. Обручальное кольцо показывает мне задрапированные тканью зеркала, остановленные часы и сцены тихой истерии. Фиона недовольна переносом свадьбы. Недовольна она и тем, что Уильям не достиг 21 года и пока не может унаследовать отцовские земли. До совершеннолетия Уильяма Функции попечителя и управляющего Выполняет его дядя а Он же должен дать согласие На будущее бракосочетание Молчаливое недовольство Фионы Очевидно Она корпит над свадебным приданным Красноречиво поджав губы Ничего не говоря, опустив глаза Ей пришлось нанять дуэнью Невзрачную и неприхотливую Между тем простой люд Обеспокоен Смерть Лэрда. Такая внезапная принесла скорбь и тревогу. Народ чтил старого господина. Его сын вырос среди деревенских жителей. Он плавал вместе с их детьми в озере, собирал яблоки в их садах. Деревенские помнят это. А теперь он их хозяин. Смерть в ноябре, к тяжелым временам. Зима только началась. Следующие три месяца наверняка принесут с десятки потерь. Жертвами станут по большей части старики и младенцы, слишком слабые, чтобы пережить стылые и влажные ночи. Однако наряду с концом года приходит ощущение, что близится нечто более страшное и темное. Прошлой ночью волки стащили четыре овцы. Фермер клялся, будто видел кровавый отпечаток ладони на каменной стене загона. Он убежден: овец забрали непростые волки. Были и другие предзнаменования — Камень с руной, найденный на церковном кладбище. Разворошённая могила молодой женщины. Знаки и вправду зловещие. Люди обеспокоены. Сквозь глаз обручального кольца я вижу, как нарастает их страх. Люди подобны муравейнику, развороченному мимо, проезжавшей повозкой. Повозка укатила. А растревоженные муравьи бросаются на все и вся на их пути. Нужно принять меры. Для таких, как я это плохой знак. Люди трусливы, и их легко напугать, что слишком часто оборачивается ненавистью. И, пока опасность не минует, мне нельзя переместить сознание в зайца или козу». В воскресенье явился торговец с корзинами, полными товаров. А В любое другое время его приняли бы радушно. Но сейчас прогнали, провожая злобными взглядами и недовольным бормотанием. Несколько мальчишек кинули в него камни, Нужно принять меры. Мне теперь в моей хижине и в одиночестве следует бояться не только волков. И в то время, как ночи становятся длиннее, а ветра холоднее, мне ради выживания нужно договориться и поторговаться с людьми. Часть пятая. Чуть больше холода, и озеро промерзает сильнее. Однако лёд в черном месяце надежен. Вода под ним еще тепла с лета. Пара деревенских мальчишек, решившись прокатиться на коньках до островов, провалилась под воду. Один умер, другой — нет. а Вода оказалась не такой уж и теплой. В любое другое время, когда люди не относятся ко всему с опаской и подозрением, произошедшие сочли бы несчастным случаем, каковым тот и был. Но сейчас, когда малейшая мелочь воспринимается как предзнаменование — «Муравьи готовы бросаться на всё и вся, что встает у них на пути». Я наблюдала за похоронами издалека. Церковный колокол пропел скорбную песнь. И муравьи в черных одеждах, и зимних головных уборах собрались на церковном кладбище, окруженные кромкой моего золотого обручального кольца. «Смерть старого человека, пусть и Лерда, довольно естественно», — перешёптываются они. Но смерть здорового девятилетнего мальчика, который вырос бы красивым и сильным, в таком маленьком кругу случившееся больше, чем трагедия. Мать умершего мальчика воет, как собака. Его медведеподобный отец зол. Остальные дети перед лицом пришедшей смерти стоят вокруг могилы, с широко распахнутыми от страха глазами. Смерть забрала одного из них. Смерть может забрать любого из них. Волшебное дерево снова увешано лентами и подношениями. Я вижу их и уношу с собой. Серебряная ложка, глиняный горшок, кусок железа, кружевной платок — Все это можно продать, уйдя подальше от деревни. На деньги я куплю хлеба, сыра и кувшин вина для долгих зимних ночей. Однако торговать надо осторожно. Я пойду в город, там есть рынок, пешком доберусь за два дня. Обратный путь займет столько же. Две ночи придется провести на сеновале или в хлеву, зато потом я вернусь в свою хижину в безопасность. Для продажи у меня есть и другие вещи. Обереги от болезней, мешочки с лавандой для белья. Городские купят их, я знаю. Отправлюсь завтра на рассвете. Меня никто не увидит. Никто, кроме белоголовой вороны, моей защитницы. Она мне сообщает о приближении чужаков, о том, что мой огонь слишком дымит, о том, что ветер принесет с собой дождь, о рыскающих рядом волках. Белоголовая полетит со мной в город, будет осматривать дорогу впереди и предупреждать об опасности. Она моя хранительница, самая верная из моих сородичей. Из всех только белоголовая решила остаться, приглядеть за мной и помочь мне пережить зиму. И если порой она странствует волком И перегрызает горло овце в загоне, Что с того? Разве я не делала бы того же Вернись ко мне дар?